Глава 5. Питер Хейс обвинялся в убийстве мужа, любимой им женщины. Убийство имело место вечером 3 января. Выстрел был сделан из пистолета Марли 38-го калибра. Пуля попала в висок над левым ухом. В процессе изложения фактов я буду давать пояснение, однако не могу дать никаких пояснений относительно этого самого Марли 38-го калибра, поскольку он был давным-давно похищен из одного дома в Пекепси и с тех пор нигде не фигурировал. Со стороны обвинения не было сделано пояснение, каким образом оружие оказалось у Питера Хейза. Жертва – Майкл Маллой, 43 года, маклер по продаже недвижимости. Он жил с женой, детей у них не было, в четырехкомнатной квартире на пятом последнем этаже реконструированного многоквартирного дома на восточной 52-й улице. На этаже квартир больше не было. В 9 часов 18 минут вечера 3 января мужской голос сообщил по телефону полиции, что минуту назад слышал выстрел на верхнем этаже соседнего с ним дома. Он дал адрес и повесил трубку, не назвав фамилии. Его не обнаружили, хотя, разумеется, все дома в округе прочесала полиция. В 9 часов 23 минуты в подъезде дома, где раздался выстрел, вошёл полицейский из патрульной машины. Обследовав третий и четвёртый этажи безрезультатно, разумеется, он наконец поднялся на пятый. Увидев, что дверь квартиры распахнута наистриж, он вошёл в неё. В квартире было двое мужчин живой и мёртвый. Мёртвый, молодой, лежал на полу в гостиной. Живой Питер Хейс в пальто и шляпе определённо собирался уходить, и когда полицейский его задержал, оказался в противлении, и к нему была применена сила. Полицейский его обыскал и нашёл в кармане пальто пистолет Марли 38-го калибра. обо всём этом писали в газетах, а также о том, что Питер Хейс был составителем рекламных объявлений Он вот уже в течение восьми лет работал в рекламном агентстве, одном из самых лучших в городе. У него была безупречная репутация. Холост последние три года проживал в КВК, комната-ванная-кухне, на западной 63-й улице. Играл в теннис, посещал кино и театры, хорошо ладил с людьми, держал канарейку, имел в своем гардеробе пять костюмов, четыре пары обуви, три шляпы, не имел собственной машины. На его брелке был обнаружен ключ от входной двери дома 171 по Восточной 52 улице. В этом доме не было ни лифта, ни привратника. Служащие конторы окружного прокурора весь штат западного отдела расследования убийств в Газетичке, а также миллионы честных граждан негодовали, ибо Питер Хейз не захотел играть в их игру. Прокуратуру и полицейских таким образом лишили возможности подвергнуть проверке его версию случившегося, газеты дать детальный анализ версий, сделанный экспертами, а честных граждан поспорить на сей счёт. Дело в том, что обвиняемый не предоставил никакой версии. С дня ареста до самого дня вынесения решения присяжных он вообще отказывался говорить. И лишь под влиянием своего адвоката согласился ответить на один единственный вопрос окружного прокурора, да и то в частной с ним беседе. Стрелял он в Малое или нет? Сказал нет. В таком случае зачем и когда он оказался в квартире? Что за отношения связывали его с Малоем и его женой? Почему на его брелке оказался ключ от входной двери в их квартиру? Почему у него в кармане был этот самый Марли 38-го калибра? никакого ответа ни на один из тысячи вопросов остальные участники драмы оказались куда более разговорчивыми кто-то из них даже попал в свидетели прислуга малоя видела трижды за последние полгода как миссис малой и подсудимый целовались но она не сказала об этом мистеру малою потому что любила миссис малой к тому же она считала что это было не её дело Правда, мистеру Малою кто-то наверняка об этом сказал, либо он сам что-то слышал или видел. Как бы там ни было, девушка слышала, что он выговаривал жене и видела, как выкручивал ей руку. Бедняжка даже упала. Частный детектив, нанятый Малоем в конце ноября, узнал, что миссис Малой и Питер Кейс встречались четыре раза в ресторане, но более пикантных подробностей ему раздобыть не удалось. Были и другие факты, но они тоже носили весьма неопределённый характер. Главным объектом притяжения для обвинения была вдова Сельма Маллой, хотя она отнюдь не стала его главной опорой. Ей было 29, то есть на 14 лет меньше, чем мужу, и, судя по снимкам в газетах, она оказалась весьма фотогеничной. То, что её привлекли в качестве свидетеля, породило бурные дебаты. Помощник окружного прокурора добивался права задать ей кое-какие вопросы, в то время как судья отказался предоставить ему такое право. Например, помощник окружного прокурора попытался поставить вопрос таким образом: "Был ли Питер Хейз вашим любовником?" Но ему пришлось довольствоваться другим вопросом: "Какие отношения у вас были с Питером Хейзом?" Она сказала, что очень расположена к Питеру Хейзу. сказала, что считает его хорошим другом, очень ему симпатизирует и думает, что он ей тоже симпатизирует. Отношения их связывающие не имеют ничего общего с понятием супружеской неверности. Что касается отношений между ней и мужем, то не прошло и года со дня их свадьбы, как она поняла: брак был ошибкой. Ей, конечно, следовало бы предвидеть это заранее, так как за год до их свадьбы она поступила к малой секретарше и в общем-то догадывалась, что это за человек. Тогда обвинитель избрал такой заковыристый вопрос: "Вы полагаете, что этого человека следовало убить?" Однако Фрейер запротестовал, и этот вопрос заменили на иной. "Что это был за человек?" Фрейр и в данном случае возразил, мотивируя свой протест тем, что закон не позволяет требовать от свидетелей высказывать его собственное мнение. И снова начались бурные дебаты. В ходе следствия выяснилось, что Малон незаслуженно обвинил жену в супружеской неверности, несколько раз бил её, оскорблял в присутствии посторонних и ко всему прочему отказался дать ей развод. С Питером Хейзом она виделась за 3 дня до убийства на новогоднем вечере и больше не видела его до тех самых пор, пока её не вызвали в день убийства к следователю. Она говорила с ним по телефону 1 и 2 января, но подробности разговоров не помнит. Помнит только, что речь шла о каких-то пустыках. 3 января около половины 8:00 вечера ей позвонила подруга и сказала, что у неё есть лишний билет на представление. Когда миссис Малой вернулась домой около полуночи, в квартире были полицейский и муж с продрявленной головой. Фрейер не стал подвергать миссис Малой перекрестному допросу. Он обещал Питеру Хейзу, что не будет этого делать. Вульф, который слушал очень внимательно, фыркнул, но отнюдь не насмешливо. «Хм, а разве не адвокат разрабатывает стратегию и тактику защиты?» – поинтересовался он. «Он самый, когда возможно», – ответил Фрейер. «Он уже три четверти часа пересказывал нам показания свидетелей и отвечал на возникающие в связи с этим вопросы, позволив себе за все это время лишь сакан воды. Но только не с моим клиентом. Я ведь говорил вам, что он очень трудный человек. Миссис Малой была последним свидетелем обвинения. Всего у меня их было пять, но толку от них никакого. А рассказать о них?» «Нет». Вольф взглянул на настенные часы. До ланча осталось 20 минут. Повторяю, я прочитал отчёты в газетах. Мне бы хотелось знать, почему вы решили, что он не виновен. Ну, мысль родилась в результате целого ряда наблюдений. Я наблюдал выражение его лица, тон его голоса, его реакцию на мои вопросы и предположения, а также анализировал его вопросы, хотя они и были редкими. Но не в этом главное. Главное состоит в том, что уже во время нашей первой беседы, на следующий день после ареста, у меня сложилось впечатление, будто он отказывается отвечать на вопросы из-за того, что хочет оградить миссис Малой, то ли от обвинений в убийстве, то ли от психических осложнений или же просто от каких-бы-то не было забот. Во время второй нашей беседы я добился кое-каких успехов. Я сказал ему, что адвокату вообще не с его клиентом дано привилегированное право не разглашать тайну, и что если он и впредь будет утаивать от меня жизненно важную информацию, я от этого дела откажусь. Он спросил, что произойдёт в случае, если я откажусь от дела, а он не заходит брать другого защитника. Я ответил, что суд сам назначит ему защитника, потому что во время процесса его не могут оставить без защиты. Он спросил меня, будет ли все, о чем мы с ним станем говорить, фигурировать на процессе. Я сказал, что будет фигурировать только то, на что я получу его согласие. Стакан был снова наполнен водой, и Фрейр отпил из него небольшой глоток. Вот тут-то он мне и рассказал кое-что. В частности, то, что вечером 3 января был у себя дома один и едва включил радио, чтобы послушать 9-часовые новости, как раздался телефонный звонок. Он снял трубку, и мужской голос сказал: "Пит Хейс, это говорит друг. Я только что от Малоева. Майк опять затевает новые побои. Ты меня слышишь?" Он ответил, что слышит, и хотел кое-что спросить, но в трубке раздались гудки. Он схватил пальто и шляпу, выскочил на улицу, поймал такси, примчался к дому, открыл входную дверь своим ключом, поднялся на лифте на пятый этаж и, увидев, что дверь в квартиру Малоев распахнута настежь, вошёл. Мало лежал на полу. Он прошёлся по всем комнатам, но там никого не оказалось. Тогда он подошёл к Малою и понял, что тот мёртв. В 15 футах от тела на стуле возле стены лежал пистолет. Он взял его и положил в карман, а сам стал осматривать квартиру в поисках каких-нибудь улик. Как вдруг в прихожей раздались шаги. Сперва он решил спрятаться, потом передумал и направился к двери. И тут вошёл полицейский. Вот что он мне рассказал. Мне первому. Разумеется, я мог бы отыскать это самое такси, но вряд ли стоило тратиться. Ведь все могло оказаться именно так, как он говорит, с той лишь разницей, что Малой был жив, когда он приехал на квартиру. «Не думаю, что такой рассказ убедил вас в невиновности парню», – заметил Вульф. «Не в рассказе дело. И я пришел к своему убеждению, задавая ему кое-какие косвенные вопросы». Я спросил, откуда у него ключ от подъезда дома, и он сказал, что провожая миссис Малой в тот новогодний вечер домой, взял у неё ключ, чтобы отамкнуть дверь, но по рассеянности забыл его ей вернуть. Не исключено, что и солгал. Это несущественно. Наша задача раскрыть убийство, а не любовную интригу. Продолжайте. Я сказал ему, что его глубокая привязанность к миссис Малой видна, как говорится, невооружённым взглядом, а также и то, что он во что бы то ни стало пытается её выгородить. Тот факт, что он бросился ей на выручку, когда позвонил неизвестный, спрятал в карман оружие, отказался давать показания полиции, подобные детали дают сильные основания предполагать, что он подозревает миссис Малой в убийстве собственного мужа. Он не стал этого отрицать, но ну и подтверждать тоже. И я понял, что попал в точку. В том случае, разумеется, если он сам не убивал малой. Я дал ему также понять, что его отказ обсуждать случившееся даже с собственным защитником был понятен до тех пор, пока не стало ясно полное непричастность миссис Малой к убийству. Поэтому теперь я жду от него откровенного сотрудничества. Я заверил его, что дама сердца абсолютно вне всякого подозрения. Ви женщина и двое мужчин, с которыми она была в театре, показали, что миссис Малой весь вечер не отходила от них ни на шаг. У меня оказалось с собой газета, в которой говорилось об этом, и я дал ему прочитать. Он вдруг весь затрясся и стал просить Бога благословить меня. Я смиренно заметил, что в настоящий момент это самое благословение гораздо нужнее ему. Фрейер прокашлялся и отхлебнул из стакана. Тогда он прочитал газету снова, на этот раз внимательней, и выражение его лица изменилось. Он сказал, что женщина и оба мужчины, давнишние и близкие друзья миссис Малой, и что они ради неё готовы на всё. Так что если она и отлучалась из театра, они её не выдадут. Я не уловил никакого смысла в этой его фразе, разве только то, что он сам к убийству не причастен. Думаю, она вырвалась у него случайно, ведь тем самым он подвергал сомнению алиби миссис Малой, которое можно подвергнуть более тщательной проверке и окажись оно сфабрикованным, эта женщина поменялась бы с моим клиентом местами. Поэтому я сделал вывод, что у него не всё в порядке с логикой. "Вы абсолютно правы", кивнул Вулф. А я лишь не раз убедился в его невиновности. Это его близкое к истерике состояние облегчения, когда он узнал, что миссис Малой имеет алиби. Все его метания, то, как он изменился в лице, прочитав газету более внимательно и поняв, что стопроцентной уверенности быть не может. Поверьте, он не мог всё это разыграть. Я стреленный воробей, и если он меня разыграл, пускай меня исключат из корпорации барристеров в связи с профессиональной непригодностью. Разумеется, я не стану арбитром в данном вопросе, заметил Вульф. Так как вашего клиента, как говорится, в глаза не видел, но поскольку у меня имеются свои основания подвергать сомнению его виновность, я ваш вызов не приму. Продолжайте. Это фактически всё. Позитивные. Осталось только негативные. Я пообещал ему, что не стану подвергать миссис Малой перекрёстному допросу и что не откажусь от этого дела. Мне должен признаться, и не хотелось от него отказываться. Мне пришлось смириться с его отказом выступить в качестве свидетеля. И если мой клиент стал жертвой заговора, во главу угла должен быть поставлен вопрос идентификации звонившего в тот вечер анонима, фактически направившего его к малоим. Однако клиент сказал, что сам ломал долго голову, пытаясь вспомнить, знаком ли ему этот голос, но безрезультатно. Он слышал хриплый гортанный голос, вероятно, изменённый, поэтому он даже приблизительно сказать не может, знаком ли ему голос или незнаком. И ещё два негативных момента. Он не знает никого, кто бы мог питать к нему такую ненависть, чтобы подстроить столь страшную ловушку, а также никого, кому бы мог помешать малой. Он фактически ничего о малой не знает, если, конечно, он говорит правду, а я думаю, что он говорит правду. Конечно, самое идеальное – найти человека, который бы домогался миссис Малой и разработал план устранения одним ударом и мужа, и Питера Хейза. Однако последний уверен, что такого человека в природе не существует. Что касается миссис Малой, то и от нее я ничего путного не добился. Вы с ней общались? Трижды. Раз на коротке, зато в двух других случаях между нами состоялись обстоятельные беседы. Она хотела, чтобы я добился для неё свидания с Питером, однако он был против. Она сообщила мне не так уж много подробностей, касающихся их с Питером отношений, а мне не было смысла на неё давить, поскольку всё, что мне было нужно, я уже знал. Главным образом, я выискивал её насчёт занятий покойного мужа, его окружения и вообще всего, касающегося несчастного К тому времени мне уже стало ясно, что не удастся оправдать клиента, если не найду подходящую кандидатуру ему взамен. Вдова рассказала мне все, что могла. Она мне много всякого рассказала. Однако ее все время что-то сковывало. И я без труда догадался, что именно. Она считала, что ее мужа убил Питер. Она была так трогательна в этой своей уверенности, что без конца выспрашивала у меня подробности относительно оружия. Я видел, в каком направлении работает ее мысль. Она старалась убедить себя в том, что Питер совершил убийство, находясь в ослеплении страстью. Но если так, почему он вооружился заблаговременно? Я спросил, не могло ли это оружие принадлежать ее покойному мужу и находиться в квартире. Она ответила, что подобное исключено. Когда я сказал, что Питер отрицает свою вину и что ему я верю, и даже пояснил, почему верю, она страшно удивилась. Я спросил у неё, была ли она на самом деле всё время с друзьями в театре и не отлучалась ли куда-нибудь. Она ответила, что никуда не отлучалась, но я почувствовал, что думает она о Питере. Подозреваю, она пыталась решить, то ли я на самом деле ему верю, то ли притворяюсь, что верю. «Что касается сведений относительно ее мужа, то я не располагал средствами, чтобы проверить все должным образом, и...» Он замолчал, потому что вошел Фритц со своим «Ланч на столе, сэр». Вольф извлек из кресла свою тушу. «Мистер Фреер, прошу вас разделить с нами трапезу. Пищи с лихвой хватит на всех. Цеплячья печень и грибы в белом вине. Рисовые пирожные». Фриц, и ещё один стул, прибор и бутылку водки Распутин.